Как показывает поздняя работа Бухарина «Теория исторического материализма» 1921 год, влияние Богданова на формирование его идей было устойчивым. Однако Бухарин не был последователем Богданова, как доказывали потом его партийные противники. Он не столько соглашался с философскими аргументами старшего теоретика, сколько восхищался его способностью к творческому новаторству в рамках марксистских идей. Их интеллектуальные темпераменты были похожи. Подобно зрелому Бухарину, Богданов был ищущим марксистом. Он отказывался рассматривать марксизм как закрытую, незыблемую систему и всегда был чуток как к несовершенствам марксизма, так и к достижениям соперничающих с ним школ. Ленин, относившийся с недоверием к теоретическим новшествам Богданова, раздраженный его политической оппозицией, утверждал, что одно с другим связано и клеймил его как человека во всех отношениях недостойного. Бухарин, с другой стороны, хотя и не разделял никоим образом политических взглядов Богданова, продолжал высоко оценить его как мыслителя. Когда в 1928 году философ, уже почти 20 лет находившийся вне партии, умер, Бухарин опубликовал трогательную статью, в которой отдал дань человеку, который играл огромную роль и в развитии нашей партии, и в развитии общественной мысли в России. Богданов. 8 апреля 1928 года. Их интеллектуальные отношения разбираются в главе 4. Противоположные оценки Богданова стали еще одним источником трений между Бухариным и Лениным. Но больше всего повлияли на дальнейшую карьеру Бухарина, не его ранние философские пристрастия, не его фракционная политическая деятельность, а тот факт, что он был московским большевиком и представителем яркого поколения будущих партийных руководителей, которые пришли к большевизму в результате событий 1905 года. Вся его политическая биография, выдвижение в руководящий орган большевиков в 1917 году, ведущая роль среди левых коммунистов в 1918 и среди правых большевиков в 1920-х годах, неразрывно связана с именами москвичей, с которыми он в юности начинал свою революционную деятельность. Осинский, Смирнов, Ломов, Сокольников, Яковлева и ее младший брат Николай – Усиевич, Дмитрий Боголепов и со всей московской организацией в целом. О Басинском и Смирнове речь пойдет ниже, а о других молодых москвичах в главе второй. Об их ранней деятельности сведений мало. Кое-что можно почерпнуть в подвергшихся сильной редакторской правке воспоминаниях их подруги и современницы Полины Виноградской «События и памятные встречи. Москва. 1968 год». И в ее же очерке «Октябрь в Москве». Журнал Новый мир за 1966 год номер четвертый, страницы со сто по сто восемьдесят шестую. В последней публикации, страница 163, она относит создание группы к 1905 году. Его друзья, москвичи поколения 1905 года, стали его политическими союзниками во внутрипартийной борьбе 1917-18 годов. Связи, которые объединили москвичей в особую группу внутри партии, были не только политическими, но и личными. Например, между 1906 и 1910 годами в их круг вошел двоюродный брат Бухарина, Николай Михайлович Лукин, Молодой большевистский публицист и будущий советский историк, Бухарин вскоре женился на сестре Лукина, Надежде Михалне Лукиной. Лукина родилась в 1887 году, вступила в партию в 1906 году и работала в московской организации до своей эмиграции – по всей видимости, в 1911 году. Очевидно, они разошлись с Бухарином в 20-х годах. Она была арестована в 1937 году и умерла в 1940 году, по-видимому, в лагере. О ней и о ее брате Николае «Лукин. Избранные труды. Том 1. Москва. 1960 год. Страницы с 5 по 12». Особенно большое значение имела дружба Бухарина в доэмиграционный период с двумя молодыми москвичами – Осинским и Смирновым. Подобно Бухарину, они вышли из средних слоев, окончили московскую гимназию и были вовлечены в революцию 1905 года несколько позднее. В 1907 году присоединились к большевикам, а затем поступили в Московский университет. В 1909 году они познакомились с Бухариным, поскольку он был тогда большевистским организатором студенческих групп. С самого начала он занимал главенствующее политическое положение в этой тройке. Впервые их стали воспринимать как сплоченную группу в университете, где они были вожаками теоретических налетов и большевистскими идеологами. Бухарина, Осинского и Смирнова, так же, как и многих других юных москвичей, свели вместе их молодость, совместный революционный опыт и общее увлечение марксистской теорией. Все трое были экономистами. Вместе они выдвинулись в московской партийной организации, вместе изучали марксизм, защищали свои идеи в борьбе с другими партиями, а Бухарин и Осинский – Оба в 1910 году попали в тюрьму. Автобиография Осинского, страница 205 и Бухарин к вопросу о закономерностях переходного периода 7 июля 1926 года о тройке, страница 241. Они очень остро ощущали то, что были одного возраста среди других членов партии. Сравнивая себя с ветеранами, 30-летними большевиками, они вначале называли себя «мальчишками». Бухарин, 1922 год, 12 декабря, страница 3. Более старый член партии отозвался о бухаринском поколении как о сопляках, играющих в революцию». Впрочем, такое почтительное отношение длилось недолго. Эмиграция Бухарина временно разбила это трио. Оно вновь восстановилось в 1917 году, когда Бухарин, Осинский и Смирнов вместе появились в Москве, чтобы дать отпор тем партийным руководителям, которые не сочувствовали ленинскому радикальному курсу. А позже, в 1918 году, все трое – оспорили самого Ленина. Именно в эмиграции Бухарин стал одной из главных фигур в большевистской партии. В момент, когда он покинул Россию в 1911 году, он был известен Ленину и партийному руководству за границей, главным образом как местный работник, ответственный за студенческое движение. Годы реакции. 1908-1910. Том 1 под редакцией Орлова. «Москва. 1925 год. Страница 270-я». А через 6 лет Бухарин вернулся в Россию уже признанным партийным вождем – сложившимся теоретиком, внесшим большой вклад в развитие большевизма как особой и оригинальной разновидности европейского марксизма, одним из ближайших соратников Ленина. Кроме того, эмиграция сделала Бухарина одним из тех большевиков, которые по опыту работы и мировоззрению были интернационалистами. Шесть лет он жил и работал среди социал-демократов Германии, Австрии, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Дании и Америки. Он стал хорошо известен как западным социалистом, так и антисоциалистом. К его арестам в России добавились кратковременные тюремные заключения в Европе и Скандинавии. Шведская полиция предъявила ему ложное обвинение в заговоре с целью подрыва мостов. В то же время начинается серьезная литературная деятельность Бухарина. Освободившись от суровой будничной подпольной работы в России, он незамедлительно занялся завершением своего образования. Он осваивал западные языки. К 1917 году Бухарин читал по-немецки, по-французски по-английски, а на первых двух языках свободно разговаривал. Знакомился с новой теоретической литературой. В европейских, а позже американских библиотеках черпал он, по его словам, «основной капитал для своих главных теоретических работ». Хотя позже Бухарин рассматривал заграничный период как время несовершенных идей и политической наивности, он был поразительно плодотворным и определяющим в его карьере. Регулярно сотрудничая с марксистской периодикой, Бухарин публикует несколько весьма ценных статей по теоретической экономике, заканчивает рукописи двух книг «Политическая экономия, рантье» и «Мировое хозяйство и империализм», формулирует положение, которое становятся составной частью большевистской идеологии и выявляет те проблемы, которые останутся в центре его внимания до конца жизни». Пять из его эмигрантских статей были перепечатаны. Обе книги были впервые опубликованы полностью после революции, изданные первый раз в Петрограде в тысяча восемнадцатом году. Все ссылки даются на издание Москва-Ленинград, 1923 год. Сокращенный вариант второй книги появился в большевистском сборнике. К 1917 году он считался вторым большевистским теоретиком после Ленина, а, по мнению некоторых, не имел себе равных. В эмиграции Бухарин впервые лично познакомился с Лениным, и эта встреча послужила началом одной из самых бурных, а временами и самых трогательных человеческих отношений в большевистской истории. С 1912 по 1917 год Бухарин редко встречался с Лениным, и географически и политически он нечасто приближался к тому небольшому эмигрантскому обществу, которое группировалось вокруг своего лидера. Их отношения были почти всегда натянутыми, что объясняется отчасти ленинской непримиримостью и подозрительностью ко всяким идеологическим новшествам, Отчасти независимостью Бухарина, чертой, которая проявилась хотя бы в его выборе маршрута после отъезда из России. Вместо того, чтобы совершить обычное для русских политических эмигрантов паломничество к Ленину, жившему в Кракове, Бухарин направляется прямо в Ганновер. Германия, родина Маркса, страна, имевшая самую большую социал-демократическую партию в мире, притягивала многих мыслящих большевиков бухаринского поколения. Его замечания в статьях «Кризис буржуазной культуры» 7 ноября 1922 года и «Ленин и задачи науки в социалистическом строительстве» 20 января 1929 года. Он жил там почти год, в течение которого завязал контакты с заграничным ЦК большевиков. В сентябре 1912 года Бухарин представляет партию на съезде германской социал-демократии в Хемнице, после чего, решив переехать в Вену, проездом останавливается в Кракове под фамилией Орлов и встречается с Лениным. Статья Бухарина – «Орлица» 5 июля 1927 года. Эта первая встреча не могла пройти гладко. Они обстоятельно потолковали, и, несомненно, Малиновский был одной из главных тем их разговора. Полицейский агент к тому времени стал членом Центрального комитета, возглавлял большевистскую фракцию в Думе и считался одним из руководящих деятелей партии в России. Многие большевики, так же, впрочем, как и меньшевики, неоднократно предупреждали Ленина, но чем больше накапливалось сообщений, тем больше гневался Ленин на людей, порочащих Малиновского. Выслушивая доказательства Бухарина, Ленин и на этот раз, как и прежде, не придал им значения. Его упорство должно быть подорвало веру Бухарина в правоту ленинских суждений и позднее, когда они разошлись по практическим и идейным вопросам, усилило его оппозиционность к Ленину. Да и Ленин тоже не скоро простил Бухарину его готовность думать самое худшее относительно своего доверенного в России. В 1916 году Атакуя теоретические положения Бухарина, Ленин обвиняет его не только в уступках полуанархическим идеям, но и в доверчивости к сплетням, явно намекая на дело Малиновского. И все же их первую встречу нельзя назвать совсем неудачной. Бухарин приехал к Ленину, будучи его восторженным последователем, и уезжал, как он сам вспоминал 30 лет спустя, с таким чувством, что перспективы раздвинулись, миры новые открылись. Несмотря на зачарованность Ленина Малиновским, несмотря на идейные расхождения в период эмиграции, личная привязанность Бухарина к Ленину оставалась прочной. Бухарин. Статья памяти Ильича. 21 января 1925 года. Ленин, в свою очередь, был готов до поры до времени смотреть сквозь пальцы на доверчивость Бухарина к слухам. Новая волна царской реакции и отступничество богдановцев вызвали поведение рядов его сторонников, так что подающего надежды молодого сторонника надо было принять с распростертыми объятиями. Он предложил Бухарину писать для теоретического партийного журнала просвещение, собирать средства и материалы для правды и участвовать в подготовке речей и выработке стратегий для большевистской фракции в Думе. Бухарин соглашается и задерживается в Кракове еще на несколько недель перед тем, как окончательно поселиться в Вене в конце 1912 года. В следующие два года никакие серьезные разногласия не омрачают их отношений. Довольный статьями Бухарина и его энергичной работой для партии, Ленин в июне 1913 года оказывает ему честь, посетив его в Вене. Первая статья Бухарина появилась в просвещении в 1912 году, номера 8-9. «В свете дальнейших событий, Ясно прослеживается причина такого редкого в их политических отношениях двухлетнего периода мира и согласия. Дело в том, что Бухарин в те годы занимался вопросом наименее спорным во всей его теоретической деятельности. Он приехал в Вену, чтобы начать систематическую критику теоретической экономии новейшей буржуазии, то есть всех появлявшихся работ немарксистов и марксистов, которые за истекшие 30 лет оспаривали основы экономической теории Маркса. Он намеревался, в частности, рассмотреть критику Маркса со стороны ученых и отстоять ортодоксальную марксистскую теорию, ибо, как убедительно не говорят факты о правильности марксистской концепции, все же успех ее в среде официальных ученых не только не увеличивается, но быстро сводится на нет. Первой мишенью он выбирает самых видных критиков Маркса, представителей австрийской школы экономистов Бембаверка, Менгера и Визера, Критикуя теорию Маркса в самом уязвимом ее пункте – теории трудовой стоимости, и развивая свою собственную теорию предельной полезности, согласно которой стоимость продукта обусловливается не только количеством вложенного в него труда, но и полезностью этого продукта для отдельных покупателей, австрийцы выступили против основ марксистского анализа экономики капитализма. На теории трудовой стоимости зиждется Марксово понимание капиталистической прибыли и накопления. И главное, его утверждение, что он, в отличие от ранних социалистов, вскрыл эксплуататорскую сущность капитализма с научной, а не только с моральной точки зрения. Значительный успех австрийской школы в начале 900-х годов, особенно работы Бембаверка, Карл Маркс и границы его системы, 1896 год, побудил Бухарина, подобно святому мстителю, ходить в Венский университет на лекции Бембоверка и Визера». Его теоретические труды 1912-1914 годов, серия статей и книга посвящены защите ортодоксальной марксистской теории от австрийской школы, а также от других западных и русских буржуазных критиков. Статьи Бухарина о разногласиях маргинализма с ортодоксальным марксизмом а Петре Струве, Туган Барановском, Бем Баверке и Франце Оппенгеймере перепечатаны. Первая книга Бухарина «Политическая экономия рантье», завершенная в 1914 году, содержит критику австрийского маргинализма. Широко используя аргументы предшествующих критиков этого течения, Бухарин вносит и свой вклад, сочетая известную уже методологическую критику с социологической критикой. Такие попытки уже предпринимались ранее. Наиболее значительно из них принадлежит австрийскому марксисту Рудольфу Гильфердингу. Бухарин всего лишь повторил марксистские положения об изучении политической экономии в целом. Объективизм, субъективизм. Историческое, неисторическая точка зрения производства, точка зрения потребления. Таково методологическое различие между Карлом Марксом и Бем баверком К этому Бухарин добавляет и социологический анализ. Маргинализм утверждает он, был идеологией буржуа, уже выброшенного из производственного процесса, идеологией рантье. Слой рантье, возникший в момент перехода индустриального капитализма в монополистический, представляет собой паразитическую и бесполезную группу внутри буржуазии. Его представители часто даже не стригут купонов решающие экономические интересы, которые лежат в сфере потребления, а социальные интересы отразились в идеологии маргинализма с ее упором на интересы отдельного потребления. Эта первая книга Бухарина, написанная им в Вене, в отличие от многих последующих его работ, вполне согласуется с главным направлением ортодоксального европейского марксизма. Любой марксист, большевик и вообще всякий, кто желал сохранить теорию трудовой стоимости, мог согласиться, что... «Политическая экономия рантье содержит очень ценное расширение и углубление прежней марксистской критики Бембеверка». Рецензия Германа Данкера. «Поскольку в ней удачно сочетались два подхода к доказательству того, что маргинализм был предельной теорией предельной буржуазии», Эта книга после ее опубликования в 1919 году стала популярным произведением марксистской литературы. Переведенная на многие языки, она смогла занять место в ряду трудов западных защитников ортодоксального марксизма и принесла большевистской критике редкий для нее успех. В Советской России эта книга неизбежно должна была стать официальным изложением идей австрийской школы, основным пособием для учебных заведений, где, как говорили, нельзя было трактовать предмет без повторения аргументов товарища Бухарина. Помимо того, что эта книга утвердила Бухарина как марксистского экономиста, она явилась еще первым этапом рассчитанной на всю жизнь программы, представляющейся ему позже в виде многотомного исследования с целью рассмотрения и отстаивания марксистского влияния на современную мысль. Хотя политическая деятельность препятствовала регулярной работе Бухарина над этим исследованием, отдельные его части, опубликованные в 20-30-х годах, свидетельствуют о том, что автор решил продолжать пристальное изучение новых течений западной мысли, особенно тех из них, которые прямо бросали вызов марксизму как социальной науке или революционной доктрине. Например, последняя публикация была, очевидно, частью большой рукописи, над которой Бухарин работал в 30-е годы. По сведениям из одного источника, он все еще трудился над нею в последний год своей жизни в тюрьме.